Кровь в раковине. После формального задержания и неформального ареста Алана Бриксгема, лорда Мантлинга, по обвинению в убийстве его брата, дело, ставшее известным как загадка красной вдовы, вошло в заключительную и самую неприятную стадию. Пока все было тихо. Вечерние газеты ни словом не обмолвились о новом повороте в расследовании. Но Лондон полнился слухами. Падение Мантлинга было в некотором смысле и падением дома. И даже хуже. В унылом настроении собирался на навстречу за обедом с Гэм и Мастерсом. В семи-восьми вечера трудно найти место более безлюдное, чем Флит-стрит. Тишину короткой узкой улочки, сбегающую с холма к и Церкус, Нарушает только рокот редкого автобуса или громкие шаги случайного прохожего. Откуда-то доносятся невнятные звуки, но идентифицировать их невозможно. Типографии еще не начали печатать утренние газеты, а большинство ресторанов уже закрылись. В числе немногих открытых «Гринмен». Приютившаяся в туманном сплетении закоулков XVIII века позади церкви святой Бригиты. половина восьмого такси Тарлейна, расплескав лужи на дороге, остановилось у тротуара. На нижнем этаже задорно светились окна бара. В окнах выше на шторах играли блики пламени. Торлейн без особого успеха попытался привести в порядок мысли. События уходящего дня были еще слишком живы и не позволяли сосредоточиться. Г.М. пребывал в расстройстве и ничего не говорил. На вопросы и озабоченность мастерса по поводу заключения Мантлинга он отвечал с опением и хмыканием. Объявив, что все это не важно, он отправился опрашивать слуг. А остальные... Джудит и Карсторс отказывались верить в то, что Алан имеет отношение к убийству. Изабель сразу же удалилась в свою комнату, а с своей так и не выходила. Спешащим на рандову такси Терлейн ощущал тот упадок духа, что приходит в чужих угрюмых городах по ночам в пору холодных дождей. Дымчато-сизые сумерки этого города, похожие на грибы-зонтики, облескивающие под грязными фонарями Стренда, столпотворение на мокрых тротуарах вокруг Чарин Кросс. Впервые в жизни, и это стало для него сюрпризом, он ощутил одиночество. Одиночество? Прежде он всегда считал себя человеком самодостаточным. Теперь было по-другому. Не очень приятно. Но почему? Настроение улучшилось, когда он поднялся наверх, где в отдельной комнате с полированным деревянным полом и обнаружил изучающего меню ГМ и греющего руки у камина Мастерса. Старший инспектор был печален и заметно нервничал. «Говорю вам!» настойчиво твердил он, повернувшись полоборота. «Ничем хорошим это не кончится. Я был у комиссара. Он обеспокоен, потому что сделал бы то же, что и я. Но ему это все равно не нравится. И он вымещает недовольство на мне». Мастерс повернулся. «Боже мой, сэр, как вы можете? Сидите, будто лягушка на пеньке, и в ус не дуете. А я вот так не могу». Вы вообще представляете, что будет, если мы арестуем этого джентльмена? Судебный процесс над членом Палаты Лордов по обвинению в убийстве. Величайшая сенсация. Такого не случалось уже бог знает сколько лет. Так вот вопрос, я правильно поступил? Гэм потер нос. Но вы не сделали пока ничего плохого, верно? В том смысле, что он ведь не под арестом, и пока он не под арестом ничего страшного не случилось. К тому же вам и не придется этого делать. Что именно? Производить арест? Перед тем, как идти сюда, я позвонил Боку. Он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел и сказал, чтобы вы занимались своей работой, пока они там, наверху, и проработают все досконально. Гем отвлекся, чтобы позвать официанта. «Ставлю пять против одного, что Мантлинг выйдет из тюрьмы не позже завтрашнего дня. Что там с черепаховым супом?» «Так вы думаете, сэр, что мисс Изабель Бриксгем лгала?» «Нет, не думаю», — неожиданно ответил Гэм. Мастерс так резво отпрыгнул от камина, как будто обжег ноги. «Но чтоб мне провалиться, сэр! На этом ведь все и стоит! Если мы сможем доказать, что она не лжет, то...» да. «У меня самого есть сомнения, но...» «Она определенно ненавидит лорда Мантлинга. Но если она говорит правду, то имеющихся вещественных доказательств и косвенных улик достаточно, чтобы поставить в этом деле точку». Официант принес херес. Гэм произнес традиционное динь день подождал, пока остальные сделают поглотку, а официант уйдет и продолжил. Боюсь, вы не замечаете самой интересной, если не сказать самой значимой, части сегодняшних показаний. Давайте рассмотрим ее беспристрастно. Предположим, в качестве рабочей гипотезы, что старушка сочинила всю историю с Мантлингом и его ночными похождениями. Допустим, что она просто хотела отправить его в сумасшедший дом и для этого решила сфабриковать дело против него. «Мастерс, если эта женщина лгала, то лгала очень странно. Смотрите. Утром она уже знала, что Гая убили молотком. Если она хотела возложить вину на Алана, зачем тянуть?» Зачем говорить, что она видела его со шприцем, которым он так и не воспользовался? Почему бы не довести дело до конца и не сказать сразу, что она видела, как он убил другого ее племянника молотком? А так, если отбросить лишнее, все сводится к тому, что Мантлинг посреди ночи бродил по дому». Этого слишком мало, чтобы отправить человека на виселицу. «Да будет вам, сэр!» — отмахнулся Мастерс. «Ловкий трюк, разумеется, чепуха, мой друг!» «Полная чепуха! Она обвинила его в убийстве! Какой тот ловкий трюк!» Если вы говорите, что мисс Бриксгем лгала и не невиновен, то из этого следует, что именно она и подложила все эти улики в ящик бюро. Нож со следами крови на лезвии, украденная записная книжка, пузырек с цианидом. Разве это ловкий трюк? «Если уж вы собираете такую гору улик, тогда почему бы не подготовить более доказательное обвинение в преступлении, за которое его могут повесить?» Инспектор недоверчиво уставился на него. «Вы так говорите? Будто все эти вещи из ящика не имеют ни малейшего...» «Да, не имеют! Гроша ломаного не стоят!» Решительно заявил Гэм. «Что вы нашли? Наш испачканный собачьей кровью, так? Если очень постараться и доказать, что собаку зарезал он, что это даст? В лучшем случае его посадят на пару месяцев за жестокое обращение с животными, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Что еще?» Позырек с цианидом, который вообще ничего не доказывает. Записная книжка, не забывайте про нее!» «Наша старая подружка», — коротко заметил гм «ваш фантомный ужас и предмет особой ненависти в недавнем прошлом, а теперь верный союзник. И что? Вы готовы обвинить Мантлинга в убийстве бандера? Если да, то вам придется показать, как сработал этот трюк. В противном случае присяжным и предъявить нечего. На это вы не пойдете. Алиби Мантлинга ничуть не поколеблено. Построить дело, опираясь на некоторые сомнения, пусть даже обоснованные, невозможно. Записная книжка с буквами «РБ». «И что?» «А он под присягой заявит, что они означают Роберт Браунинг или Рул Британия. Или что-то еще, что в голову взбредет. Кто докажет, что записная книжка принадлежала Бендеру, если единственный, кто видел ее, у него сам Мантлинг?» «Улик у вас полным-полно. Да». Но каждый влечет обоснованные сомнения в виновности Мантлинга. Мастер с короткой выругался. «В таком случае, сэр, если вы думали, что я ошибся, задержав Мантлинга, почему вы меня не остановили, почему не...» «Потому что...» «Вреда от этого нет, а польза есть». Потому что уже завтра вашу голову могут увенчать лаврами, а не тумаками. Потому что...» Тут Грем сверился со своими массивными золотыми часами. «Сейчас почти восемь, и не исключено, что к полуночи вы посадите за решетку настоящего убийцу». Терлейн и Мастерс растерянно переглянулись. Круглая, как луна лицо ГМ, светилось безудержным весельем. «Да, да!» — подтвердил он, берясь за ложку в виду приближающегося с супом официанта. «Так оно и задумано. Я распорядился от вашего имени, чтобы сегодня вечером в доме собрали всю компанию». Попробую провести небольшой эксперимент. Вы, Мастерс, позаботьтесь взять с собой пару ваших людей, желательно с оружием. Потому что убийца может не совладать с нервами. Он, я говорю это с восхищением, устроил одно из самых замечательных представлений. Оригинально и изобретательно. Но не отвлекайтесь, не портите себе удовольствие. Приятного аппетита, ребята. Солей! Дождь продолжал моросить, а ветер стал еще более холодным. Несмотря на попытки ГМ оживить разговор своим чрезмерно бодрым настроением, Мастерс и Тарлейн предпочитали отмалчиваться. Крыша в машине Мастерса протекала, что тоже не давало повода для веселья. В начале десятого они свернули на Чарльз-стрит, забрать сэра Джорджа, который, едва забравшись на заднее сиденье, достал из кармана телеграмму и протянул ее ГМ. «От нашего эксперта в Дорсете!» Отдуваясь, воскликнул он. «Получил десять минут назад. Вот только понял не все». «Например, что такое, черт возьми, красный дракон?» «Красный дракон?» — повторил Мастерс. Машина свернула на Беркли-сквер, и инспектор попытался заглянуть через плечо ГМ, читавшего телеграмму в свете приборной панели. «Какой еще красный дракон? Причем тут красный дракон?» О -хо -хо, нет, Мастерс, нет!» Несуйте сюда свой нос. Дайте старику устроить представление по-своему. А то кот чего доброго выскочит из мешка, если вы узнаете то, что вас не касается. Он ревниво слышал телеграмму. Собственно, нам это не очень-то и нужно. Здесь всего лишь подтверждается то, что я сам уже выяснила. «Я упоминал. Но как это соотносится со всем остальным?» — спросил сэр Джордж. «Мне кажется, я уже кое о чем догадываюсь. Послушайте, Гэм, я начинаю понимать, откуда в этом деле столько крови, настоящей или мнимой. Видите ли, Мастерс, эта надпись «Струголе Фаюски Лагутата» — это средневековое заклинание». Эй, парни! Сердито взревел Гэм. Разве я не просил вас помолчать? Есть догадки, держите их про себе. Терлейн пожал плечами, никаких догадок у него не было. Рядом с домом Мантлинга на Керзон-стрит, когда они подъехали, уже стояла еще одна синяя машина, из которой только что вышли двое. Пока Гэм звонил в дверь, Мастерс успел коротко переговорить с ними. Потом Гэм отвел в сторонку одного из одетых в штатское полицейских и отдал какие-то распоряжения, похоже, немало удивившие последнего. Тем временем Шортер открыл дверь. Навстречу им вышла радостная Джудит. «Слышали? Алана отпускают! Нам звонил комиссар!» Она почти задыхалась от волнения. «Он будет здесь минуты на минуту. Я держу для него обед на плите». Он свободен, слышите? Они сказали, из-за недостаточности улик. Ну, ну, успокоил ее Гейм. Можете не продолжать. Я так и думал, что его отпустят. Вообще-то, знаете, это я посоветовал Бока освободить вашего брата. Вы уже рассказали остальным? Конечно. А не надо было? «Все в порядке. И как они к этому отнеслись?» Джудит сделала большие глаза. «Как отнеслись? Обрадовались, конечно. То есть, все за исключением Изабель?» «Вот как. И где же сейчас Изабель?» «Наверху в своей гостиной с доктором Пеломом и Юджином. Как вы и велели, остальные еще обедают, вы присоединитесь». Пытаясь снять пальто, Терлин заметил, что руки у него дрожат. Он снова ощутил гнетущую атмосферу дома, но в этот раз стрелки часов неумолимо приближали развязку. В горле пересохло, но он все же улыбнулся, глядя в ясные и сухие глаза Джудит, и поспешил в столовую, куда уже направились Г.М., сэр Джордж и Мастерс. В столовой все было так, словно повторялась сцена вчерашнего вечера. Если не считать пустых стульев. На столе, как и накануне, горели свечи. В камине догорал огонь. Карстерс и Равель сидели друг против друга, разделенные не только столом, но и враждой. Белые двойные двери во вдовью комнату были закрыты. Увидев пополнение, Равель от неожиданности выронил вилку, и она со звоном упала на тарелку. «Добрый вечер!» — сделанный беззаботностью сказал Гэм. «Уже закончили? Тогда пусть кто-нибудь сходит во вдовью комнату и зажжет газ. Я намерен показать, как умер бедняга Бендер». За его словами последовало молчание. Джудит, побледнев, отступила от него и попятилась, пока не наткнулась на стол. Это же не... — Нет, это не шутка. Так что идите и зажгите газ. Мастерс, найдите что-нибудь, на что можно встать. У вас все в портфеле, хорошо. Идемте все. Тарлаин чувствовал, каким все сильнее владевает беспокойство. Он видел, что и Мастерсу не хочется идти в темноте в эту комнату, хотя инспектор бодрился и даже попытался изобразить ухмылку, распахивая двойные двери. Они подождали, прислушиваясь к доносящимся из мрака звукам. Потом из комнаты пролился тусклый свет, Мастерс спрыгнул со стола и появился на пороге, утирая лоб. «Сцена в вашем распоряжении, сэр», — грубовато сказал он. Что дальше? Не нравится мне это, твердо заявил вдруг кравель и бросил на пол скомканную салфетку. Очень уж смахивает на западню. Только вот для кого ее приготовили, я не знаю. Да, для кого-то приготовили, согласился Карстерс и невесело усмехнулся. Только не для Алана. Вы же слышали, что сказал комиссар? Но ну, вперед!» Все вошли в комнату, но теперь Джудит уже не позволила Терлейну взять ее за локоть. В комнате все привели в порядок, кроме практически истлевшего ковра. Оставшаяся без белья и матраса кровать напоминала разукомплектованную лодку. Поломанную мебель вынесли с стол и оставшиеся стулья поставили на место. «Здесь четыре стула!» Сонно заметил Гейм. «Принесите еще из другой комнаты. Я хочу, чтобы все сидели. Чтобы всем было комфортно. Подождите. Стол беседа Пари сломан. Поставьте на его место другой. В конце стола выровняйте по одной линии с окном. Да, вот так». «Мистер Равель, вы не против занять его?» «Теперь вы на том самом месте, где сидел в ту ночь мистер Бендер!» Равель дернулся. Поцарапанное лицо побледнело. «Все в порядке, сэр», — успокоил его мастерс. «Сэр Генри говорит, что опасаться нечего». Положив на плечо француза свою большую руку, он аккуратно словно проталкивал чертика обратно в табакерку придавил его заставив сесть потом инспектор открыл портфель пока карстер сходил за стульями разложил на столе знакомые всем предметы выставленная на полированном атласном дереве коллекция оказалась довольно причудливой шприц для подкожных инъекций нож с высохшими и потемневшими пятнами на лезвии пузырек с пробкой фляжка Смятая пиковая девятка, свернутый в трубочку пергамент и даже черная нить. Странные улики в странном деле, которое близилось к завершению. Развалившись в кресле, ГМ раскурил трубку и ткнул ею в представленные экспонаты. Посмотрите на них. Отбросы и мусор двух самых отвратительных дел, которые я когда-либо расследовал. «Но они кое о чем могут рассказать, леди и джентльмены. Я намерен поделиться этим с вами». «Разве вам не нужны здесь остальные?» — пролепетала Джудит, сидевшая на некотором удалении от стола. «Нет», — отрезал Гейм. «Не сейчас. Через несколько минут, может быть, чуть больше или меньше». Вы все подниметесь наверх, и кому-то нужно будет поговорить с Изабель. Разговор, если он состоится, будет интересный. Но это потом, а пока... Озарение пришло ко мне сегодня. Внезапно. И, к сожалению, логика была ни при чем. Хотя... Могло быть иначе, сумея правильно собрать факты. Но каждый раз, когда я садился и думал, эти самые факты сбивали меня с толку. Один пунктик, всего лишь маленький пунктик путал все с самого начала. Хотя сам этот трюк с убийством Бендера чрезвычайно прост». И даже когда Мастерс ворвался сегодня в мой кабинет и рассказал про мозоли и аппендицит, я все равно не узрел истины, при том, что у Мастерса уже был ответ на загадку, хотя он об этом еще не догадывался. Бандер страдал от обычных мозолей и никому не жаловался. Бендер подозревал у себя воспаление аппендикса, настискивал зубы, зубы чертов дуралей и продолжал вести прием. И все же я мог догадаться прошлой ночью. Этот его дерганный вид, как будто ему что-то вкололи. Это выражение лица не то чтобы беспокойное, скорее страдальческое. Он постоянно трогал языком щеку. И потом, когда я увидел его за обедом, как он ест. Но он и не ел-то ничего, воскликнула Джудит. То есть ничего, кроме Супа? Кроме Супа. Конечно, кроме Супа. Глухим голосом отозвался гэм «Однако ж я, голупец, так ничего и не понял. Помните, Мантлинг рассказывал, как он неожиданно вошел в ванную, когда Бендер брился? Бендер вздрогнул и поранил себя бритвой. Порез был небольшой, однако ж раковина оказалась испачкана кровью. «Маленький порез, много крови в раковине!» При этом на одежде ее не было. Почему так много крови? Откуда она взялась и чего не стал говорить вам, Бендер? Голос Гэм прозвучал отрывисто и резко в притихшей комнате. Так откуда? Спросил Мастерс. Бендер полоскал рот, сухо произнес Гэм. А не сказал он вам о том, что в тот день дантист разрезал ему воспаленную десну.